васька начал отползать от своего хозяина которого он лично вскормил молоком вано не спавший всю ночь вскинул брови пытаясь сообразить как это шефу удалось работать в поте лица храпя во всю глотку а разобиженный пренебрежительным отношением к своей персоне ара неожиданно ляпнул на чистом русском языке короче осовский А слегка опешил, потом сообразил, кто стоит за всем этим, перевел взгляд на Ваську и посулил. — Еще раз научишь невинную птичку всяким нехорошим словам? — Вах, слушай! — взорвался Васька, выискивая около хвоста кинжал. — Это невинный птиц, да? — застыл, задумчиво похлопал глазами. — Тьфу! — — Да чего же прилипчивый сленг? Как волноваться начинаю, сразу на грузинский перехожу. — И давно это с тобой? — участливо поинтересовался глава экспедиции. — С утра? — мрачно мяукнул кот, задрав голову на парящее в зените солнце. Дело близилось к обеду. Ара, накануне снявший стресс чисто по-русски, спал долго. ладно возвращаемся к нашим баранам предлагаю действовать открыто нахально и с нахрапом все настороженно покосились на главу экспедиции алёша выдернул за пазухи свиток с инструкциями мамы яги на обороте которого красовалась физиономия соловья разбойника шестьсот мешков повод отличный ты ведь у нас царевич повернулся он к побратиму — Ну, представитель другого государства, наследник, принц, царевич я. — Да какая разница? Главное, ты у нас, ого-го, козырная карта. Имеешь право доступа к императору Глегкую? Если так рассуждать, — резонно возразил Ересей, — то ты тоже представитель черного замка. Он у нас на всех картах обозначен. Территориально отдельное государство. Нифига себе, а ей не знал. Почему? А какому дураку впасть пасть дракона лезть, вся Претендентов на эти территории нет. Вот и выходит, что ты наследный принц или царевич. Вот не знал. Алеша расправил грудь. А это очень кстати. «Есть повод взять дело в свои руки. Мой папаша глава ООН. Идем с официальной миссии, а там на месте разберемся. Стоп, а кто поверит, что я принц или царевич? Да и ты в этом наряде рылом не вышел». «Да вообще-то можно доказать». Нехотя протянул Елисей, подумал и вытащил из кармана золотое кольцо с печаткой. Большая царская печать у папы, а это у меня, как у наследника. Я ее снял, когда в твой замок пробирался, чтобы внимания не привлекать. — Тогда главный ты, а я твой советник, — немедленно переиграл ситуацию Алёша, с решающим правом голоса. — Это как? — Как решу, так и будет, — пояснил юный проходимец. Царевичи оба! мявкнул Васька. Но такие идиоты. А это что за грязные намеки? В один голос возмутились побратимы. Вы на себя в зеркало смотрели? Прически подкорректировать, и вас родная мать не отличит. Да мы друг на друга совсем не похожи. В унисон прорали царевичи, посмотрели друг на друга и дружно почесали в затылках. Угу. скептически хрюкнули остальные члены команды. «Ладно, представимся братьями, и тем более мы с собой так побратимы». «Идет. Так и быть, будешь старшим братом, но только временно», — согласился Елисей, не подозревая, — Насколько близок к истине? Алёша был старше его как минимум на двадцать минут. Да ясен хрен! Алёша нетерпеливо протянул руку. Гони печать. Несмотря на тараур, в который погрузился дворец, на довольно чистом русском языке сообщил главный советник великий и могучий император. Кунь-Сунь-Винь-Тань, правящий поднебесной 327 лет, Примет посланцев далекой северной страны. — Ну, имечко, хрюкнула Елисей. — Да плевать на имя! — отбахнулся Алеша. — Слыхал, сколько править. — Мы у цели. И тут вперед высунулся Васька. — Кто в трауре-то? Дворец или страна? «Дворец!» — удрученно вздохнул советник. «Страна пока ничего не знает. Секрет!» «И давно, Траур?» — спросил Алеша, наступая кормильцу на хвост. «С утра!» — вежливо ответил советник, не обращая внимания на истошный вопль Васьки. «Так!» — Алеша выразительно посмотрел на Ару. «Нечего наезжать на птичку, подонки!» — неожиданно встал на защиту пернатого джигита глава оппозиции, поднялся на задние лапы, достал до плеча вано и нежно погладил попугая, дремавшего на его бурке. Он единственный всей команды не пожелал принимать человеческий облик, ссылаясь на какие-то туманные политические соображения. «Очуметь!» — по слогам продекламировал Алеша, выпучившись на оборотня. «Такие нежные чувства! К братьям меньшим от политических перевертышей я утрачиваю чувство реальности!» Дверь в тронный зал императора Поднебесной распахнулась. «Милости просим!» «Главный советник!» Сложил ладошки и начал усердно кланяться. Посланцы далекой северной страны, Царевич Елисей, авантюрист Алексей, Колдун-недоучка Вано с верным кунаком Арой на плече, Решительно двинулись вперед, Вешать лапшу на уши императору Поднебесной. Сзади, чеканя лаптями шаг, шествовали Дема, Сема, Демьян и Касьян. Старательно изображая охрану, однако удавалось им это с трудом. Их неотмеченные печатью интеллекта физиономии имели столь разбойничий вид, что личная охрана императора схватилась за мечи и плотнее сомкнулась вокруг трона. Алеша обернулся, окинул взглядом оборотни и, сообразив, что обеспокоило хозяев, Сделал им знак стоять. «Блин, а где наш политический деятель?» Встревожился он. Вервольф Вольфович испарился. «Некогда», — дернул его за рукав Елисей. «Начинай». Расслабившаяся охрана императора расступилась, явив проходимцам лик владыки Поднебесной. «Несмотря на свой преклонный возраст, лет триста пятьдесят, не меньше, выглядел император огурчиком. Ручки не тряслись, голова на тощей шее не дергалась, и даже жидкие волосы на плешивой голове кое-где были седые. Алеша открыл былой рот, но опоздал. Император заговорил первым. — Что привело юных царевичев в этот час скорби и печали в мой дворец? Слабым голосом вопросил он. «Огромное желание вернуть вам радость жизни!» Ни на секунду, не задумываясь, начал лепить Алексей. «Решите наши, а заодно и ваши проблемы, вашими руками и нашим могучим интеллектом, перед которым ни одна проблема не устоит!» Император Поднебесный оживился. «Наша проблема — ваша проблема!» Главный советник, сопровождавший гостей, неспешно подошел к трону и что-то прошептал императору на ухо. «Наш советник предлагает проверить остроту вашего ума, прежде чем доверить вам нашу проблему». «Совести у вашего советника нет. Ему помощь халявную предлагают, а он проверки устраивает. Ну, проверяй». Император заерзал на своем троне, ему явно стало неудобно.